Висковатый говорил, что верую во единого Бога Отца Вседержателя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, надо бы написать словами, а потом изображать по плотскому смирению и в Господа нашего Иисуса Христа до конца. Он написал митрополиту, что Сильвестр из Благовещенского собора образа старинные вынес, а новые своего мудрования поставил. Смущался он и тем, что на новых иконах нет подписей, объяснявших их содержание, как это было прежде в византийских и русских подлинниках, что на разных иконах священные предметы писаны не на один образец, а разными видами. Дело в том, что Новгородско-Псковская иконописная школа, прежде строго державшаяся приданий своих греческих учителей и греческих подлинников, В XV и в первой половине XVI века, благодаря постоянным и тесным сношениям своего края с иноземцами, подверглась западному влиянию и начала даже пользоваться переводами или подлинниками итальянской церковной живописи. Эти переводы доходили до нее в виде гравюр с картин итальянских мастеров эпохи Возрождения. А некоторые иконы, писанные по заказу Сильвестра псковскими живописцами, представляют копии с известных итальянских картин именно Чимабуе и Перуджина. Древнехристианская иконопись вообще старалась простым людям наглядно в образах и символах передавать отвлеченные идеи и предметы веры и нравственности. Итальянская живопись эпохи Возрождения сообщила только дальнейшее развитие всему древнему приему. Подчиняясь влиянию этой живописи, новгородско-псковские мастера – также стали с несколько больше свободы изображать подробности священных идей и событий, не выходя, впрочем, из строгого религиозного стиля. Для примера укажем некоторые части иконы «Верую», написанной живописцем Василием Мамыревым, одной из тех икон, против которых восставал Висковатый. Первым словам символа «Веры», относящимся к Богу Отцу, соответствует изображение в облаках Господа Саваофа. Перед ним стоял Адам и Ева, тут же земля, море, рыбы, деревья, трава, звери, скот, птицы, солнце, луна, звезды, то есть все творение. Словам «И воедино Господа Иисуса Христа» отвечает преображение Господне. «Нас ради человек, благовещенье, и Марии Девы вочеловешеся» Рождество Христово с волхвами пришедшими на поклонение, и воскресшего воскресение Христова, вошедшего на небеса вознесения и паки грядущего со славою судите изображение страшного суда. И в духа святого сошествие святого духа в виде голубя, и воедино святую соборную и апостольскую церковь представлена церковь о пяти верхах главах. В ней апостол Петр с Евангелием в руке, перед ним народ, на правой стороне от него Иоанн Богослов с чашей, которую подает народу, позади церкви виден город и так далее. Таким образом, символ веры развертывается перед глазами молящихся в виде живописной величественной поэмы, наглядно изображающей все члены этого символа. Вся икона распадалась на три отдельные доски, поставленные в разные киоты, а каждая доска делилась на особые эпизоды. Одновременно с писанием новых икон призванные в Москву новгородско-псковские мастера расписывали своды и стены царских палат. Тут, между прочим, явилось изображение спасителя на херувимах с подписью «Премудрость Иисус Христос» — древнейшее символическое представление Святой Софии. Направо от него дверь — в которой в виде человеческих, вероятно, женских фигур изображались мужество, разум, чистота, правда, как свидетельствовали подписи к ним. Налево другая дверь с такими же фигурами, олицетворявшими блуждение, безумие, нечистоту, неправду. Между дверей внизу семиглавый дьявол, над ним стоит жизнь со светильником в правой руке и с копьем в левой, и так далее. Подобные символические фигуры или притчи также смущали Висковатого, и он заметил «В палате в середней государя нашего написан образ спасов, да тут же близко от него жонка спустя рукава кабы пляшет, а подписано над нею «блужение».